Глава десятая «Не стоило тебе отставать», — проворчал Виар. «В этих лесах неспокойно». «Сейчас везде неспокойно, друг мой!» Славка поправил висевший за спиной лук и шагнул из-за деревьев на тропу. «Но не для того, кто умеет ступать, не слышно!» Виар недовольно засопел, но промолчал. камушек явно был в его огород. Наш новоиспеченный спутник обладал огромной силой и отлично умел драться, но скрытное перемещение явно не его конек. Иными словами, Виар топал так, что слышно было даже в Вышеграде. «Не пристало войну прятаться!» отозвался он. «Мне нечего бояться!» «Как скажешь!» Славка пожал плечами. «Мне тоже!» Пожалуй, так. Один шаг в мир духов мог сделать меня невидимым, но Славка умела исчезать и без него. Его способности не имели ничего общего с высшей магией видеющих, но работали ничуть не хуже. При желании он, пожалуй, подобрался бы к нам вплотную, а мы так бы ничего не заметили. Антар, лично Слав. Куда пропадал конспиратор, туда, куда я думаю. Слав, лично Антар. Вроде того. Антар лично Слав. Ага, и как успехи? Слав лично Антар. Хреновасто, нет его нигде. На форумах не отмечался, нигде не погибал. Антар лично Слав. О, Као? Ну, ожидаемо. Слав лично Антар. Да откуда ожидаемо-то? Не бывает так. Антар лично Слав. Поясни. Слав лично Антар. Абрикос в Гарди не так много игроков, а 40 плюс человек 50 с чем-то. Антер лично Слав и Слав лично Антер. 50 плюс игроков в мире. Почти все топ-кланов, а у него 42 level и до сих пор нигде не светился. Слав лично Антер. Вообще. Слав лично Антер. Понимаешь, «Антер, лично слав». «И...» И добавить нечего. Я не так уж хорошо, точнее, вообще почти никак знал расклад сил в высших эшелонах игроков. Но соображать еще не разучился. 42-й уровень. Такой мастодонт мог не регистрироваться на форумах или не вступить в клан. Теоретически. Но нарастить такую мощь и при этом не отметиться вообще нигде за месяцы, если вообще не за год с лишним игры. Нет, нереально. Разве что Вер, как и я сам, избрал нестандартный путь прокачки и получил от системы кучу уникальных квестов, или его перевозил целый клан, как он у Гассива, или кажется впереди свет, но на костёр не похоже. Славка первым разглядел вдалеке тусклый огонек. Дорога еще петляла между деревьями, но уже успела стать ощутимо шире, и я то и дело натыкался взглядом на тающие в темноте борозды. «Следы колес», — догадался Вер. «Телеги». «Ни как лес возят». Славка указал на торчавшие по обеим сторонам от дороги пни с ровными и аккуратными спилами. Эти деревья явно свалила рука человека, а не стихия. Да и слишком их было много. Я сразу насчитал несколько десятков. Валят, снова заговорил Славка. Чток выше граду, то по реке гонят, а на юг на телегах. Значит, бальшак недалеко. Я попытался получше рассмотреть мелькавшие вдали огоньки. Только деревни я что-то тут не припомню. «Не к добру это!» — Вера глянулся назад. «В некоторые места смертным лучше не соваться, особенно с топором. Не стоит гневить духов!» Рыжебородый великан выглядел не то чтобы испуганным, но встревоженным уж точно. По-настоящему глухие места остались далеко за спиной, но и здесь, в воздухе, еще витал отголосок того, что я чувствовал в устье Вишеневы. Мы приближались к самой кромке заповедных земель, к границе, которую людям переходить по-хорошему не следовало, но перешли таки. «Ну, деревня не деревня». Похоже, Славка сверялся с картой. «Но с десяток домишек наберется. Если повезет, найдем и лошадей». «К йоту нам лошадей!» Вер прибавил шагу. Я отдал бы свою бороду за добрый окорок и пару кружек мёда, как будто такое богатство кому-то нужно. Едва слышно усмехнулся Славка. Мы тоже ускорились и уже через несколько минут вышли из леса. Я не ошибся. Уже через сотню полторы шагов кое-как укатанная тропа сменилась большаком, а потом показалось и распутье. Никаких указателей на нём не наблюдалось, но я и так примерно представлял, куда идти. Дорога на север явно вела к реке, южная к какому-нибудь городку или селу неподалёку. Прямо как в старых сказках. Налево пойдёшь, направо пойдёшь, но у меня никакого особого выбора нет. Мой путь лежит прямо на восток к Вышеграду, через ту самую Славкину деревеньку в 10 домишек. к которой мы с каждым шагом приближались. И с каждым шагом гнетущее ощущение чужого взгляда уходило, оставаясь там, за спиленными деревьями. Почти наверняка путь к Вышеграду окажется не самым простым, но на нём мне суждено встретить обычных людей из плоти и крови, а не древние силы, которых опасаются даже сами боги. Под ногами уже почти не осталось снега. Настолько утоптанная и укатаная оказалась дорога. Тоже удивительно, что до самых домов мы никого так и не встретили. После метели здесь уже явно прошло или проехало верхом человек 10. Как знать, кого мы встретим там, за приветливо мерцающими в вечернем полумраке окнами. Впрочем, моих спутников это не слишком то волновало. Боги милосердные! Виар с шумом втянул носом в воздух. «Они что, жарят козла?» Я не настолько разбирался в местной кухне, но от деревеньки явно тянуло дымом, и к его запаху примешивался аромат готовящегося на огне мяса. Желудок тут же отреагировал бурчанием. Неплохо бы выбраться перекусить в реал, но позже. Для начала неплохо бы оказаться под крышей и за крепкими стенами. Судя по запаху, где-то здесь лошади есть, помурчался Славка. И куда тут стучаться? Думаю сюда. Я указал на самый большой дом. Именно к нему вела свежая цепочка следов на снегу, и только над ним поднимался сероватый дым. Видимо, где-то внутри и жарился учуйный веран камзол. В памяти тут же всплыло слово корчма. На полноценную средневековую столовую, совмещенную с придорожным отелем, с занесенной снегом домина все-таки не тянул. Слишком уж далеко он стоял от больших торговых путей. Едва ли лесорубы и охотники, забравшиеся сюда, на конец большака у самой границы обитаемых земель, могли бы обеспечить хозяину постоянный доход. И все же здесь наверняка получится найти и еду, и ночлег. Э! Зарал вер барабаня по двери огромным кулачищем. Есть кто живой? На мгновение мне показалось, что от таких ударов корчма сложится как карточный домик, но местные строили на совесть. Толстенные доски застонали, но выдержали, и через несколько мгновений изнутри послышались неторопливые шаркающие шаги. Кого там черти принесли на ночь глядя? Пробурчал недовольный голос. «Путники!» — громыхнул Веор. «Мы так голодны, что если ты сейчас же не откроешь, клянусь богами, я сам сниму дверь с петель». «Ишь, какой голосистый!» Я услышал скрип двигающегося засова. «А когда, мобухом промеж глаз, в раз потише станешь?» Дверь отворилась. И перед нами появился невысокий бородатый мужик с топором в руках. Он заметно прихрамывал и не отличался богатырским сложением, но, похоже, оказался не робкого десятка. Возвышавшегося над ним на три головы Вера не испугался ничего, или просто не подал виду. Кто такие будете? Корчмарь пошире распахнул дверь, чтобы свет изнутри осветил наши лица. Зачем пожаловали? Так кто у вас встречает гостей? Верус ложил на груди гигантские ручище. Неужели здесь забыли обычаи предков? Обычаи, проворчал в ответ карчмарь. Всякий люд здесь проходит. Бывает, что и добрый человек, а бывает такой, что лучше и на порог не пустить. Изпокон веков нехорошие места тут начинались, а сейчас и вовсе поганые стали. Я осторожно заглянул в корчмарю за спину. Самого его Вер, пожалуй, вбил бы в пол по пояс одним ударом кулака. Но стоит ли ссориться со стальными? Прямо напротив двери стояла пара столов, за которыми сидели примерно полтора десятка суровых, кряжестых мужиков по самые глаза заросших бородами. Точно не купцы, слишком просто одеты. Скорее охотники или лесорубы. И все они смотрели в нашу сторону, а некоторые уже тянулись за топорами или за ножами на поясе. Да уж, неспокоен и тут народ, и непросто. ВЫШЕ ГРАД МЫ ИДЁМ. Я вынырнул из-под могучей руки Вера. Пусть переночевай, добрый человек. А ежели у тебя сыщется для нас мёда и мяса, заплачу золотом. Особого стеснения в средствах я уже давно не испытывал. А вот поскорее оказаться за крепкими и надёжными стенами, с каждым мгновением почему-то хотелось всё сильнее. Выше град, говоришь. Уже беззлобно проворчал корчмарь. Откуда? Оттуда. Я не задумываясь соврал и махнул рукой куда-то в сторону юга. У вишневой сейчас делать нечего, а тем, кто пришёл из запретных лесов, здесь вряд ли рады. но если кому-то вдруг вздумается спросить что-нибудь еще... «Проходите!» — буркнул корчмарь, отодвигаясь в сторону. «Да только смотри у меня! Будете чудить, враз выгоним, и сабли остры не побоимся!» Я молча кивнул и, стащив с головы капюшон, шагнул в теплый полумрак корчмы. Следом тут же протиснулся веер, которому пришлось согнуться чуть ли не вдвое — Дверь здесь явно прорубалась с расчетом на кого-то поменьше. Ему и досталась львиная доля внимания остальных гостей. Похоже, такие богатыри в этой глуши появлялись нечасто. Особого испуга в глазах местных я не разглядел, и все же, когда мы устроились за столом, все они, как по команде, тут же сдвинулись на дальний конец, а некоторые и вовсе пересели за соседней. «Беда, абрикосище!» Едва слышно вздохнул Славка. Похоже, нам здесь не рады. Это я уже успел заметить. Местные явно не слишком-то жаловали чужаков. И всё же я ещё не до конца утратил надежду хоть немного разговорить их и узнать что-нибудь. Одному все отцу известно, кто ещё мог оказаться в этих местах по мою душу. Скажи, хозяин, я взялся за принесённую кружку с мёдом. Чего у вас тут такого творится, что вы всякого пришлого человека топорами порубить готовы? Не порубили же, буркнул в ответ Карчмаррь. Похоже, он вообще не собирался со мной разговаривать, но запредельная воля сделала своё дело. Худые времена настали. Карчмаррь грузно опустился на лавку напротив. Ож с два десятка годков здесь живу и всякого повидал, а такого не видел. Это какого, хозяин? Поинтересовался я. В самой глуши мы тут. Дальше куда в вишенево течёт? Туда доброму человеку дороги нету, то леса непростые. Корчмарь покачал головой. Там зверь не бежит, птица вольная не летит. Навьи места в чещёбе. Зайдёшь 3 дня не выйдешь, а то и совсем заберёт лешак, ежели слова особого не знаешь. Вот прямо и заберёт. усмехнулся я. «Никак совсем старый лишак стал, ежели в отчину свою не бережет. Пни-то от самого большака видать. Видать!» Корчмарь насупился и закивал так, что я испугался, не отвалится ли у него голова. «Так ведь было же сказано, не ходите, лихо не будите!» «Не послушались», догадался я. «Пошли!» «Пошли!» Корчмарь вздохнул и оглянулся на мужиков за соседним столом. «На лес позарились! А жадность она разве когда-то до добра доведет? Не от большого ума, видать!» Подал голос Славка. «Будто поближе нигде лесов нету. Чего в чищобу лезть?» «Так непростой лес!» Невесело усмехнулся Корчмарь. «Дерево там другое. Из такого, ежели ведро сделаешь, воду не пропустит». Да парища, сносу тому не будет. А ладьюс правишь, не гниёт. Хоть ты всю зиму её из реки не вытаскивай. От того и платят за него ж в самой прашне впятеро против обычного. Вон оно как. Я осторожно пододвинул кружку. Так что же получается? Разбудили лихо? Разбудили, отозвался карчмарь. Раньше тоже бывало шалили лешаки. Да только разве от них вред большой? Так да, озорство одно, а укают, плутают людей по лесу, а всё одно: поиграю, да отпустят. Нету в них зла настоящего. А я же ли за колицу хлеба до да черепок с молоком выставить, так и вовсе подружиться с лишаком можно. Тогда все грибы спрятанные в лесу покажет, до да дому выведет. А теперь никак сам пущевик проснулся. От него добра не жди. Пущевик? Вер поставил на стол уже успевшую опустить кружку. А это кто такой? А это вроде как князь лесной, пояснил карчмарь. В самой пуще живёт, от того так и зовётся. Сам на дерево похож, да только повыше будет. Крепко спит пущевик, да только ежели разбудит его кто, не видать тому пощады. Злоба в нём великая. Всякого, кто влез глухой, забредёт, загубит, растопчет, а то и совсем пожрёт. Ежели Погоди, старый, раздалось из-за соседнего стола. Будет тебе народ пугать. Может и нет у совсем пущевека этого. А вот и есть! тут же встрял ещё один голос. Я сам следы его в лесу видел, в два локтя каждый. «Да где ж ты видел? Ежели за околицу как выйдешь, сразу трясешься, как осиновый лист!» «Это я трясусь?» Гвалт за соседним столом усиливался и вот-вот грозился перейти в мордобой. Вер с явным интересом поглядывал на готовых вцепиться друг другу в бороды лесорубов, словно примериваясь, кому первому вломить в лоб пудовым кулачищем. А я вдруг потерял к разборке всякий интерес. Если уж беседа проходит на повышенных тонах, плавно перетекая в рукоприкладство, извлечь из неё хоть что-то полезное мне уже не грозит. И что же? Я снова повернулся к нашему столу. Ущевик говоришь? Да ладно бы только он. Корчмарь с явным недовольством скосился на разбушевавшихся товарищей. Всякие тут ходят То ли люди, то ли и вовсе не люди поганые. Нынче ночью за порог и носа не высунешь. Вон оно как. Худо это дело. Я протянул руку и коснулся прислонённого к столу посоха. Да только пока я тут, не бойся, не тронут вас не люди. Так что же это? Глаза корчмаря вдруг вдвое увеличились в размерах. Ты видун? Может и так? усмехнулся я. Видун! Карчмарь вдруг вскочил на ноги, едва не опрокинув кружку, и тут же бросился как кошку. Жива матушка сохрани, и чего ж принесло тебя да на наши головы? Тихо, дядька, протянул Славка. Чего ты вскочил, как ужаленный? А того! Карчмарь прижался лицом к щели между ставнями. Но потом вдруг развернулся на пятках и грозно сверкнул глазами. А того, что всем нам тут через тебя погибель выйдет, веду на коянный. Ведун? Гоманс за соседним столом тут же смолк. На мгновение стало так тихо, что я услышал, как потрескивает огонь в очаге. А потом лесорубы один за одним вдруг начали подниматься со своих мест. Вот чего я тебе скажу, ведун. Корчмарь сложил руки на груди. Не надо вна мне твоего золота. Проваливай, покуда цел, крикнул кто-то из лесорубов. Не то, бедуна кличешь. К такому меня жизнь не готовила. Не то чтобы я надеялся, что ведуны пользуются среди местных особенной любовью, но вот так выгонять меня да ещё и ночью, что на них вообще нашло? Погоди, хозяин, я медленно поднялся из-за стола. Стемнело уж. Кому сказано уходи? Карчмарь засучил рукава. А я же ли не послушаешь, так я тебя сам за шею вытолкну. Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Я и без того достаточно терпел от непеси, которых другие игроки вообще не считают за людей, но больше терпеть не собирался. Злоба молотом ударила в голову, и когда лесорубы двинулись на нас, хватаясь за ножи, с моих губ сорвалось одно единственное коротенькое слово, произнесённое свистящим шёпотом. И корчмарь, бессильно взмахнув руками, кулёмом повалился на пол.